Требовалось неимоверные усилия, чтобы поднять каменный груз век, и совсем невозможно повернуть голову, взглянуть на лежащую рядом Лайт. Словно вдалике слышалось её неровное дыхание, так раненная птица шуршит сухими смятными перьями. Хотя Лайт была совсем близко, и он угадывал её тепло, казалось, их разделяет непомерная даль. Я остываю, думал он. Уж не смерть ли это?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 Через окошко иллюминатора он видел, как проходит ночь, наступает новый день и опять воцаряется ночь. В небе зябко мерцали звёзды. Ещё 4-5 дней, и я стану совсем дряхлым и немощным, думал сын. Корабль не даёт мне пошевелинуться. Лучше б я оставался в родной пещере и там спал на насладился назначенной мне короткой жизнью. Чего я достиг, тем, что пробился сюда?